Георгий Георгиевич пока воздержался от высказываний своих планов. Он думал о бухтах, в которых побывал на Клипере, но ему хотелось услышать мнение более опытного моряка и китобоя. Лигов подошел к столу, положил руку на развернутую карту побережья Приморья. На ней Климентьев увидел пометки, видимо, сделанные Олегом Николаевичем. «Вот я размышлял», — Лигов постучал пальцем по карте, — Думаю, что надо выбрать пустынную бухту с пологим берегом, удобную для стоянки судов и для строений. Нравится мне очень бухта гайдамак Это в милях в 60 севернее Владивостока. Северов с удовольствием следил за Лиговым, который сейчас напоминал ему прежнего Олега Николаевича полного сил и энергии, когда создавал он колонию в бухте Счастливой Надежде. Олег Николаевич продолжал. Бухта небольшая, расположена в южной стороне западного берега залива Восток. Удобная якорная стоянка. Грунт илистый или песчаный. В головной части есть еще бухточка Гайда-Мачек. В диаметре приблизительно полутора кабельтовых. Хорошо защищена от ветров. Впрочем, лучше взглянуть. Лигов говорил с увлечением. Последние слова – выдали его желание выйти на китабойцы в море климентьев закивал обязательно господа как только решите завтра воскликнул северов на той неделе лигов усмехнулся своей спокойной грустной улыбкой привыкайте георгий георгиевич темпераменту алексея ивановича ему все не терпится все спешит так на той неделе пройдем в гайдамак согласен команда успеет отдохнуть судно приведу в порядок. Клементьев начал благодарить лиговое и Сова за их любезное участие, но олег Николаевич недовольно нахмурился. Мы выполняем свой долг и мне очень неприятно да да, неприятно слышать от вас благодарность за что Мы же русские люди и это наш долг перед отечеством. Лигов смотрела уже жестко, а вокруг губ резче обозначились глубокие складки. Только убеждение, что мы делаем для развития русского промысла все, что в наших силах и возможностях, можем содействовать нашему успеху. Простите за резкость. Вы правы, нагнул голову климентьев и, быть может, только сейчас со всей полнотой понял Лигова, его любовь к родине, бескорыстность. Олег Николаевич уже... Прежним товарищеским тоном спросил, «Кого же вы думаете пригласить капитаном на шхуну «Надежда»?» Георгий Георгиевич только пожал плечами. Об этом у него еще не было и мысли. климентьев перебирал в памяти имена знакомых моряков, но ни на ком не мог остановиться. «Затрудняюсь сказать, и тут жду вашего совета». «Слышали о Константине Николаевиче Белове?» Но прежде чем Клементьев успел ответить, Северов воскликнул. «Константин Николаевич дал мне клятву после потопления Аляски больше никогда не ступать на палубу китобойного судна». «Кто хоть раз бил китов, твердо отчеканивая каждое слово, — сказал Лигов, — тот навсегда останется охотником. Ты же вернулся?» «Ну, я смешался, Северов. Белов такой же, как ты, как я». Лигов обратился к Клементьеву. «Ваше мнение?» «Я не имею чести знать господина Белова, но ваша рекомендация», — начал климентьев Его перебил Северов. «А отличнейший моряк, человек еще лучше, будет вашей правой рукой». Открылась дверь кабинета, и на пороге показался Ходов. Его лицо, покрасневшее, быть может, от жары кухонной плиты или лишней рюмки рома, было торжественно Радостно, расправив усы, фрол Севастьянович громко проговорил: "Ваша высокордия, кушать подано. Вы не откажетесь отобедать у меня?" обратился Лигов к Климентьеву, жестом приглашая гостей в столовую. Большой овальный стол был ярко освещён лампами, бросавшими белый свет на блюда, бутылки, бокалы. Только сейчас Георгий Георгиевич заметил, что уже наступил вечер. Все заняли места, Но оставалось еще три свободных прибора. «Кого-то ждут еще», — подумал Клементьев, наблюдая, как Ходов по знаку Лигова разливал в рюмки водку. «Ну что же твои мешкают?» — обратился Лигов к Северову, и Алексей Иванович нетерпеливо крикнул в раскрытую дверь, ведущую в глубину квартиры. «Джо, дети, мы ждем вас!» «Идем, папочка, идем!» — донесся звонкий детский голос, И из полумрака коридора выбежали мальчики, которые Георгий Георгиевич видел при входе в дом. Следом за ними вошел высокий негр. Это был Джо Мэйл. Мальчики подошли к Северову, поцеловали его в щеки и с любопытством, без всякого смущения, стали рассматривать Клементьева. Было видно, что дети привыкли быть на людях, находиться среди взрослых. «Что же вы не здороваетесь с господином Клементьевым?» — с мягкой укоризной сказал Северов. Он с любовью смотрел на мальчиков и, повернувшись к Георгию Георгиевичу, представил их. «Мои сыновья Геннадий и Иван». Сыновья Алексея Ивановича подошли к Клементьеву и смело встретились с ним взглядом. Теперь капитан мог хорошо рассмотреть детей. Они были несколько высоки для своих лет с необычно смуглыми лицами, большими темными, как у отца, глазами, опущенными длинными ресницами. Широкие скулы придавали им что-то нерусское, это еще больше подчеркивалось черными прямыми волосами. Братья обменялись Клементьевым крепким рукопожатием. В темных глазах ребят было любопытство, им хотелось о чем-то спросить Клементьева, но они сдерживались и заняли свои места». Затем Северов представил негра. «Джо Мэйл, наш товарищ и лучший друг моих сыновей». Негр сдержанно улыбнулся и сильным акцентом проговорил «О, ви, о, шин добры, Алешей Ифанович». лига сидел молча. Георгий Георгиевич заметил, что Олег Николаевич с грустью посматривает на сыновей друга. Видимо, тяжелые воспоминания нахлынули на него». «За встречу!» — оживленно воскликнул Северов, поднимая свою рюмку. «А что?» да — «Да-да!» — оторвался от своих дум лигов «За встречу!» — «И за то, чтобы больше никогда не расставаться!» К Лигову вернулось приподнятое настроение. климентьев и Северов присоединились к его тосту. Второй был провозглашен за русских китобоев. И хотя не было названо ни одного имени, Клементьев понял, что друзья чтят память своих любимых, Марии и Лизы, всех тех, кто был с ними в бухте счастливой надежды. Тяжелая сложилась у них судьба, мелькнула у Клементьева. Что-то ожидает меня. Георгий Георгиевич не ощутил ни тревоги, ни беспокойства. Он думал, я не поддамся, если же кто попытается помешать мне, то пусть не ждет пощады. Клементьев поднялся с бокалом в руке. «За успех нашего предприятия, господа! За успех поднялись Лигов и Северов!» На Китобоец Георгий Георгиевич возвращался один. Ходов отпросился до утра, хотел побыть с детьми. Было поздно. Клементьев неторопливо шел по темному хабистым улицам. Редкие фонари не могли разогнать осенний мрак без ночи. В воздухе заметно посвежело, ветер тянул с океана, и климентьев машинально подумал. Как бы ни было шторма, лучше отвезти судно на рейд. И вновь думы вернулись к тому, что произошло в течение дня. Все складывалось как нельзя лучше. Клементьев не был синдементальным человеком, но сейчас, вспоминая о Корфе, Лигове и Сиверове, Он не мог сдержать такого чувства благодарности к ним, которое чуть ли не вызывало слезы. Оно тут же сменилось приподнятостью, желанием действовать. Он не один, он не будет как Лигов один бороться со всеми хищниками. И так решено. Охоту на китов начну с осени. Завтра осмотреть шхуну надежда и в море. Клементьев ускорил шаг и скоро был в порту. У трапа Вахтиный доложил, что на судне все в порядке, и смущенно добавил, «Господин Клементьев, вас в каюте ждет жена, я пустил ее». «Что?» — Клементьеву показало, что он ослышался. Вахтиный виновато повторил сказанное, пускать на судно посторонних можно было только с разрешения капитана. «Молодая!» От волнения у Вахтинова перехватило голос. Он боялся, как бы капитан немедленно не выгнал его с судна. Георгий Георгиевич подозрительно присматривался к матросу. Нет, тот был абсолютно трезв. Он быстро направился в каюту. Рывком открыв дверь, Клементьев пораженный остановился на пороге. В освещенной каюте за столом сидела Тамара. Ее пальто было брошено на спинку кресла. Тут же лежала широкополая шляпа с вуалью. На полу стоял небольшой саквояж. Девушка при шуме открываемой двери выпрямилась в кресле. Руки Тамары сжимали край стола с такой силой, что длинные пальцы побелели. На ней было шерстяное темное платье, обтягивавшее тонкую фигуру, в которой чувствовалось большое напряжение. Тамара смотрела на капитана широко раскрытыми голубыми глазами. В них были и испуг, и смятение, и решительность. Клементьев закрыл за собой дверь и шагнул к столику. «Тамара!» Он не находил слов, не знал, что сказать. Девушка медленно поднялась с кресла, ее лицо заливала краска. «Георгий, я ждала тебя», — проговорила она дрожащим голосом и, бросившись к Клементьеву, спрятала свое лицо у него на груди. Капитан обнял девушку и поцеловал ее пушистые волосы. Никогда еще в жизни Клементьев не испытывал такого счастья. Это было новое, незнакомое ему чувство. Он пытался успокоить Тамару, шептал ей какие-то слова, гладил ее руки. Тамара подняла голову, взглянула в лицо моряка большими глазами, затуманенными слезами. «Я пришла к тебе, пришла навсегда». Клементьев увидел в ее глазах ожидания тревожное и мучительное. «Ушла тайком от родителей, без согласия матери и отца», — подумал он, когда схлынула первая радость встречи. Он смотрел в лицо Тамаре. Оно было каким-то новым. То ли девушка похудела, то ли стала старше, возмужала, и время, проведенное в разлуке с Клементьевым, наложило на нее свой отпечаток. «Что же он молчит?» — с испугом спрашивала себя Тамара. «Неужели он разлюбил меня? Неужели он против того, что я сделала?» Лицо девушки стало еще взволнованнее и решительнее. Клементьев понял, что если вот в эту минуту он не скажет тех слов, которых она ждет от него, она уйдет навсегда и никогда не вернется. Одно неосторожное слово и «Тамара». «Я вечно буду любить тебя, вечно. Ты же моя, верно, моя», — злобил Боким чувством, произнес Клементьев. «Я останусь здесь», — тихо проговорила Тамара. «Я твоя жена». Она крепко обняла капитана, и их губы встретились.